Глава двенадцатая Колонна из трех казаков-два и двух недорожников неспешно катилась вдоль бетонного забора, за которым в небо поднимался густой столб черного дыма. За забором что-то горело. Судя по запаху, разносящемуся по округе, пылало что-то резиновое и горюче-смазочное. Недорожниками мы разжились по дороге сюда. Они стояли вдоль обочины, а вокруг них топтался молодой парень, выцветшим в затасканном камуфляже неопределенной раскраски. Увидев наши машины, он резво выскочил на дорогу, пытаясь их остановить, но и остановил, отлетев от удара метров на пять. Выбравшийся из головной ББМки, семён деловито добил подранка выстрелом из пистолета, вытащил у него из кармана ключи от одной из машин. Оба стареньких внедорожника — «Опель Фронтера», Вторую машину, так которой не нашлось ключей, завел фарт за несколько минут, соединив провода напрямую. В салонах обеих машин лежали баулы, набитые разномастными вещами — одеяло, спальники, военная форма, обувь и так далее. За рули неожиданных трофеев забрались кнутый ёж. Похоже, эти машины везли на передовую какой-то гуманитарный груз, но куда делись остальные водители и сопровождающие, было непонятно. На борта машин быстро наклеили все те же наклейки радиционной опасности. На крышах желтой краской намалевали 101, а автомобильные номера оторвали и выкинули нафиг, двинули дальше. От той точки, где мы встретились с группой Бамута, до места, где за трофеяли два Опеля Фронтера, было всего три километра. Но этот короткий отрезок пути дал понять, что в рядах ВСУ царит не просто страх и неразбериха, а настоящая паника и ужас. Радиофир был забит какими-то истеричными переговорами, из которых ясно можно было понять. Базировавшись в Одесской и Николаевских областях, началось несанкционированное бедство на север, подальше от Черноморского побережья, где всего пару часов назад прогремел мощный взрыв. При этом все попытки вразумить личный состав, тем, что взрыв был вовсе не ядерный и обычный, не приносили никакого эффекта. Таких увещевателей тут же затыкали вне зависимости от их званий и должности. Мало того, мы даже наткнулись на непонятно кем расстрелянный пост ВСП-ВСУ, украинский аналог военной полиции. Кто-то расстрелял из крупнокалиберного пулемета Хамви с эмблемами военной службы правопорядка, возле которого валялись три мертвых тела с голубыми повязками на рукавах где виднелись три желтых буквы – всп При этом личное оружие с убитых никто не снял. А это означало, что у нападавших нет проблем с огнестрельным оружием. Подобрали автоматы, забрали БК из машин, присвоили себе документы, и нарукавные повязки, шевроны и покатили дальше. Наша цель – воинская часть ВСУ, которая недавно подверглась ракетному удару со стороны ВСРФ. На самом деле никакого ракетного удара не было, а был подрыв в 7 тонн самодельной взрывчатки. На беду командира части месяц назад он решил подзаработать деньжат и сдал в аренду один из трех гаражей, который пренимекал к забору его части. В этом гараже трое мурых типов с помятыми мордами Бамут, Джин и покойный Кеша складировали мешки с удобрениями, среди которых случайно затесалось несколько сот килограммов тротила. Стопка бумажных мешков высилась до самой крыши гаража, которую к тому же еще и частично разобрали, чтобы в нужный момент птичка, снаряженная килограммом полостита, могла с легкостью активировать груду самодельной взрывчатки. Мощный взрыв практически полностью разрушил трехэтажное здание, которое располагалось по другой сторону забора, где размещался личный состав воинской части. Эта же трехэтажка прикрыла собой автомобильные боксы и ангары от взрывной волны. Ударная волна уничтожила здание, заполненные бойцами ВСУ, и практически не зацепила военную технику. Пострадали лишь те машины, которые стояли на улице, перед трехэтажкой и на стоянке возле КПП. Перед главными воротами, которые были распахнуты настежь, особой суеты я не заметил хотя по логике там должно было не протолкнуться от карет скорой помощи, спасательных машин МЧС и техники для разбора завалов. А тут ничего подобного не наблюдалось. Суета была, но какая-то вялая и явно не соответствующая масштабу трагедии. В тот момент, когда наша колонна только подкатила к воротам, вырулив из-за поворота, оттуда выехали несколько бортовых КРАЗ-63-22, чьи кузова были битком забиты военными разной степени трехсотости. Были какие-то целиком бинтах, аки египетские мумии, а какие-то и вовсе без намоток медицинской марли. Самовывоз раненых не стали дожидаться скорых и решили сами своих трехсотых в больничку доставить. Умно, ну, хоть и немного странно. Догонять и останавливать кразы мы не стали. Пусть едут себе. Хоть Бамут и предложил метнуться кабанчиком, остановить на пару секунд оба грузовика и под предлогом проверки на радиацию заминировать вражеский транспорт, благо у нас в арсенале был целый набор небольших магнитных мин. Прицепил такой подарочек на топливный бак КРАЗа, и как только клацнет таймер, бабах, и 300 трехсотые ВСОшники превратились в двухсотых. Но я это предложение отмел, потому что сейчас нельзя рисковать, нам важнее захватить вражескую воинскую часть целиком и удержать ее хоть на пару часов, чем добивать раненых. Замедлили ход, позволив вражеским грузовикам укатить как можно дальше от ворот воинской части. На том месте, где когда-то располагались три гаража под общей крышей, красовалась огромная воронка десять метров в глубину, по площади сопоставимая с Олимпийским бассейном. Нам навстречу выскочил какой-то тощий военный в растрепанном и местами обгорелом камуфляже. — Стей! Стей! — отчаянно махал руками и кричал оборванец. Назорная машина чуть сбавила скорость, обогнула замызганного вояку и закатилась на территории ВЧ, следом за ней последовали и стальные. Только мой козак, который шел в последнем группе, притормозил возле крикуна. «Your name Entrank?» — огорошил я украинского вояку по-английски. «Шо?» — удивленно выпучил глаза в СУшник. «Вы кто такие? Узнаю у этого придурка, что здесь произошло». Обратился я по-английски к Джину, который следом за мной выпрыгнул из салона бронемашины. На самом деле Джин очень плохо владел английским языком, немецкий у него был чутка получше, но все равно в рамках школьной программы. Сапер просто знал, что я от него хотел, поэтому весь этот спектакль был режиссирован заранее и роли каждого актера были расписаны. «Спецотряд по борьбе с радиацией!» — рявкнул Джин. «По-английски разговариваешь?» «Шо? Ни!» — отрицательно мотнул головой вояка, а потом, немного подумав, добавил. «За всем тришки!» «Если не говоришь по-английски, то говори по-русски!» Тут же накинулся на него Джин. «Господа англичане вашу быдлячу мову не разумеют! Немедленно доложить, что тут у вас произошло!» горазд тут же согласно кивнул ВСУшник. «То есть хорошо, буду разговаривать по-русски! У нас тут прилет российской ракеты!» Видать, Калибр или Искандер? Видали, какая воронка? — Ага, Калибр. Расскажи, кому другому? Воронка такая, что и от ФАП 3000, и то меньше. думай командир части, если он выжил, конечно, догадался уже, вторванул тот самый гараж, который он сдал в аренду на месяц за жалких 100 долларов. — Сколько погибших, раненых? — спросил Джин. Пока Джин допрашивал оборванца, бойцы моего отряда рассредоточились по территории воинской части. Почему-то к нам никто так и не вышел навстречу, кроме единственного бойца, у которого даже знаков различий не было, на форме никаких. Над разрушенным трехэтажным зданием курился белесый дым, а столб черного дыма, который мы увидели издалека, поднимался от острова горящего топлива заправщика который превратился в огромный пионерский костер в ста метрах от руин. Из слов украинского вояки стало понятно – что точное число убитых и раненых неизвестно, так как разбор завал никто не производил, и сколько народу было погребено под обломками здания, неизвестно. Все, кто был в части, не дождавшись приезда экстренных служб, решили добираться до госпиталя самостоятельно. «Москалив жарили ядеркой», — обиженно хлюкнул носом рассказчик. «Понятно, что сейчас всем не до нас», — сокрушался вояка. «12 человек у нас точно погибло». Вон их трупы лежат под стеночкой. Кивнул оборванец в сторону торца бетонной боксов, где лежали трупы, прикрытые кусками промасленного брезента. Тяжелых раненых примерно столько же. Легко раненых еще больше. Меня тут оставили, чтобы, если что, ну, там не знаю. ВСУшник был явно контужен, потому что периодически впадал в ступор. Как оно дальше будет, совершенно непонятно. Тоже знал, что москали все-таки ударит ядерным оружием. Нам теперь точно жопа. Никакой Запад не поможет. Вот дурни мы дурни. Сколько машин на ходу в вашем хозяйстве? джим задал самый главный вопрос, перебивая растерянный лепет украинца. Чего? Не понял такого поворота в разговоре украинский боец. Данная воинская часть принадлежала к автомобильным войскам. Соответственно, в их распоряжении были различные транспортные средства, В основном, конечно же, грузовики различных модификаций и компоновки. Сколько у них по штату машин, мне и так было известно, но реальность очень часто отличается от теории, а уж в украинской армии и подавана. Рязь! Я со всего маху залепил ВСУшнику звонкую пощечину. Удар был не сильный, а скорее обидный, чем болезненный. Сразу после пощечины я разразился громкой матерной триадой. Понятное дело, что на английском языке под конец которой дернул с кобуры пистолет и пригрозил пристрелить оборванца, если он продолжит тупить. «Шо? Шо я казав? Я не понимаю по-английски. Не убивайте меня!» Плюхнувшись на колени и испуганно косясь на меня, заголосил ВСУшник. «Он сказал, — тут же перевел джин что если ты будешь тупить, то тебя пристрелят. В условиях ядерной войны у нашего подразделения самые широкие полномочия». — кивнул сапер на эмблему, наклеенный на борт казака. — Имеем право пристрелить любого, кто будет нам мешать или не оказывать должного содействия. — Зразумоев! — тут же кивнул оборванец. — Что от меня треба? — Показывай, какие машины на ходу, а какие нет. Где запас горючего? Где склад с быка? Джин тут же зачастил вопросами. Пленный ВСУшник затравленно кивал головой, потом побежал показывать, где тут у них и что. Перед воротами части оставили знаки радиационной опасности, выставили усиленный караул и подняли в небо несколько птичек, связались с ядром и доложились, что ВЧ захвачено, и через полчаса будем готовы выслать в сторону Коблева колонну из 12 грузовиков «Крас», которая включала в себя два полных горючкой топливозаправщика. Баранов в ответ нарезал новых задач и рассказал о последних новостях. Новости были противоречивые. С одной стороны, задумка с псевдоядерным взрывом сработала на 200%. Части ВСУ, находящиеся на ЛБС вдоль реки Днепр, начали активно сниматься со своих позиций и драпать на север. А с другой стороны, слишком уж бурная реакция на ядерный взрыв закрутилась в мире. Все-таки одно дело выступить на брифинге и рассказать о очередной сотой по счету провокации ВСУ с использованием грязной бомбы. И другое дело, когда ученые десятка стран зафиксировали мощный взрыв, да еще из тысяч источников сыплются непривержимые доказательства, что это был не просто взрыв, а все-таки ядерный. Ядерка – это вам не хухры-мухры. Это ужас, который намертво зашит под корки последних трех поколений человечества. Ядерный меч висит над каждым из вас, совершенно независимо от политики, идеологии, национальности и любых других ярлыков, которые проводят границы между людьми. Возможность ядерной войны объединяет человеческий род. Пусть и не в том смысле, в каком хотелось бы послевоенным идеалистам, а причина в том, что ядерное оружие разбираться не будет. Оно абсолютный уравнитель. Где взрывается бомба, она убивает и уничтожает все и вся. Огнестрельное оружие можно нацелить, чтобы убить одного единственного человека – Артиллерийский снаряд или дрон можно навести, чтобы уничтожить конкретное здание или объект. Для ядерного оружия самая маленькая цель – это какое-нибудь гигантское сооружение, город, мегаполис. Оно по самой своей натуре безлично, а если применять его по максимуму, оно способно уничтожать целые народы. Короче, получалось так, что мы так сильно старались напугать вСУ, что маленько перестарались – и напугали помимо украинских вояк еще и стальной мир. НАТО подняло свои самолеты в небо и привела к боевой готовности свои ядерные силы. Это надо было срочно остановить, а то получится вместо прорыва украинской линии обороны и стремительного броска на Одессу полноценная ядерная война. Оно нам надо? Нет. В общем, нам было строго приказано выдвигаться на окраины города Южный, где, по данным, полученным от комплекса УХА, Должна быть складирована взрывчатка и радиационные материалы для имитации грязной бомбы. Необходимо отыскать место складирования, зафиксировать все и по возможности устроить какую-то бяку, чтобы противник начал суетиться, нервничать и обнаружил себя, что будет зафиксировано все тем же комплексом уха, который, кстати, нужно перебазировать в непосредственную близость к окраинам города Южный. При этом, несмотря на эту первостепенную задачу, Нельзя на все остальное забить, потому что высадку десантов Коблева никто не отменял. Она, между прочим, идет с опережением графика. — А как же быть с добычей транспорта и боевой техники? — задал я совершенно закономерный вопрос. — В вам подойдет 12 машин плюс казак для охранения и сопровождения, а это еще минимум три бойца. В итоге это минус 15 человек. У меня в группе 30 бойцов. Значит, остается при мне ровно половина, — Но и здесь, на месте, мне надо оставить охранение, потому что в боксах есть еще исправная техника. Не бросать же ее здесь. С кем мне выдвигаться к Южному? — Разделитесь, — ответил Баранов. — В конце концов, задача тебе, сержант, поставлена. Изволь Хартланд кровью и выполните ее. Все, конец связи. А так всегда. Они там вверху запланируют, нарешают, нарежут задач. А как что-то пошло не так, как малейшее отклонение от первоначального плана, Так сразу же, сержант, тебе задача поставлена. Будь любезен, выполни. А как, нам все равно. Кровью харкни, но задачу реши. Что делать? Будем решать. Не впервой. семён обратился я к Бамуту. Берешь козок, четыре человека с собой, и забираешь ухо. Где-то через два часа вот в этом районе надо будет разместить комплекс Рер. Ткнул я ему пальцем в карту, открытую на моем планшете. Сделаю, кивнул Бамут. Пленный сказал, что у них в хозяйстве были минометы. Возьми с собой один 82-й самовар и полсотни мин. Думаю, пригодятся. Связь на третьем канале. Я на трофейном фронтёре буду. Где-то вот тут. Где точно, ещё не знаю, на месте разберусь. Со мной будет три человека. Фарт Серый и Амур. Здесь остаются все остальные. За главного джокер задача удержать ВЧ, себя никак не выказывать и ждать подхода наших. Подготовьте здесь пока все, чтобы здесь можно было обустроить полноценное ядро. Ясно? Парни активно закивали головами. Все просто, приказ понятен, что делать известно. На базе этой ВЧ, как только подойдут основные силы, обустроим ядро, промежуточный командный пункт и база снабжения в одном флаконе, откуда будет контролироваться округа в радиусе 20 километров. Тактика действий штурмовых отрядов 10-й которая в скором времени высадится в Коблево, особой сложностью не блистала, хотя и не было слишком уж проста. Золотая середина – та самая, которая гениальна и надежна. Два сухогруза класса река-море на своих бортах несли три батальона личного состава, стрелковое оружие, боеприпасы, снаряжение, амуницию, полевой госпиталь, медикаменты, генераторы, легкие минометы, средства связи, портативные установки РЭП и приличный запас БПЛА. Птички должны были стать основной ударной силой первой волны десантников. Для этого их собрали весьма внушительное количество, а именно не менее 10 тысяч штук. Наша группа, которая в этих местах обитала уже два месяца, занималась не только разведкой и подготовкой к инсценировке ядерного взрыва. Мы еще подготавливали плацдарм для высадки десанта. Для этого надо было не только соорудить сети отборных сооружений, но и раздобыть разномастную технику, автомобили, грузовики, боевые машины, БТР и БМП и так далее. Десантники прибудут морем и налегке, то есть без бронетехники. Наша задача была раздобыть транспортные средства и тяжелое вооружение здесь на месте. Предполагалось, что после ядерного взрыва начнется неконтролируемое бегство ВСУ и мирных жителей. Соответственно, будет бросаться военная техника и автотранспорт которые наши мобильные отряды будут подбирать и ставить под ружье. Основные воинские части, в которых находится собственный автопарк боевой техники и прочих транспортных средств, разведан заранее. Все подходы к ним проложены, известны даже звания и позывные командного состава. Подготовительная работа проведена просто колоссальная, все по заветам Суворова, тяжело в учении легко в бою. Один батальон должен был надежно блокировать поселок Коблева с суши, заняв заранее подготовленные оборонительные позиции, сеть опорных пунктов, опоясывавших курортный поселок полукольцом. Штаб, госпиталь, арсенал и склады СБК будут организованы в подвалах и хранилищах винзавода Коблева. Вокруг поселка тысячи гектар виноградников, которые сравнительно легко контролировать и защищать с помощью БПЛА различного типа. Сеть оборонительных сооружений, опорные пункты, траншеи, окопы, блиндажи и доты нарыли заранее. Причем участвовали в этом по большей части местные жители, которых подрядили для земляных и строительных работ. Они думали, что сооружают защитные позиции на случай прорыва российских войск со стороны Крыма. Получалось, что украинцы за относительно небольшие деньги соорудили обратительное укрепление не от, а для российской армии что сказать, саморевинная война, она такая непонятная и удивительная. Майор Симонов, выдавая себя за хозяина иностранной ЧВК, раздавал бабло налево и направо, арендовал и покупал строительную технику, закупая стройматериалы, заказывал бетон, кирпич и бетонные блоки. В итоге за месяц упорного стахановского труда вокруг поселка Коблева возникла цепь оборонительных сооружений. Осталось их только занять личным составом, насытить вооружением и заминировать подходы, а дальше можно удерживать поселок столько, сколько надо будет, чтобы на Черноморском побережье высадилось достаточно войск. Второй батальон должен был начать движение в сторону городка Очаков, до которого по прямой было всего 20 километров от Коблева. Там, правда, прямая дорога вдоль побережья прерывалась Березанским лиманом, который вместе месте соединения с Черным морем был в ширину всего 400 метров. Эти 400 метров решили пройти понтонной переправой, которую проложили две недели назад. Тоже, надо сказать, не бесплатно, а за внушительное подношение командиру небольшой части инженерных войск, которые как раз и специализировались на наведении переправ. Но зато теперь от места высадки десанта до Очакова всего полчаса езды на автомобиле. Понтонную переправу прикрыли усиленными пикетами и блокпостами, а то местные жители, как разведали о ней, тут же повадились пользоваться нелегальным мостом. Второй батальон должен будет занять порт города Очаков и удержать его до подхода основных сил 10 ДШБР, который высадится также на сухогрузах класса река-море. После того, как Очаков будет занят полностью, начнется переправа других подразделений российской армии, благо от порта города Очаков до конечности Кенбургской косы морем меньше 4 километров. А у нас даже лодки и катера для этого дела заготовлены. Вообще, имея внушительные финансовые средства и свободу действий, можно вполне неплохо воевать, а точнее подготавливаться к ведению боевых действий. Можно нанять частника и возвести цепи воронительных сооружений, можно выкупить приличный автопарк различного автотранспорта, можно навести понтонную переправу, сократив дорогу между Коблево и Очаковым с 80 км до 20 Можно купить 2000 тонн сельскохозяйственных удобрений, изготовив из них прорву взрывчатки. Много чего можно, если хотеть, и иметь для этого много денег. Правда, надо еще быть творческой личностью на нестандартные решения и не иметь за спиной армейских бюрократов и штабных держиморд, которые порой наносят родной армии больше вреда, чем противник. Согласно плану, десятка должна будет в первые сутки захватить и удержать плацдарм от Тегульского и Березанского лимана до реки Южный Буг, который впадает в Черное море и проходит через город Николаев. То есть по ширине он будет около 50 километров, от села Коблева до села Порутина, который находится на берегу Южного Буга. В глубину плацдарм должен быть до села Нечаянное, то есть около 30 километров. Вроде и немного, подумаешь, 30 на 50 километров, но надо учесть, что под наш контроль Попадает трасса Е-58, которая идет от города Николаев до Одессы, через Коблево и Южный. Получалось, что российские войска могут двигаться не только к Одессе, но и к Николаеву, обходя все вражеские линии обороны с тыла. Когда прогремел мегавзрыв, и в соседних к месту подрыва населенных пунктах вылетели оконные стекла, а по округе разнеслась весть, что это был ядерный взрыв, по местное население в течение пары часов убралось подальше на север. Причем наш отряд даже помог в эвакуации, отдав местным часть закупленной техники. Нам не надо было, чтобы в районе будущих боевых действий шатались гражданские люди. Тут они только мешать будут, мы же не ВСУ, который имеет привычку прикрываться мирняком. Третий батальон практически в полном составе, а это больше 300 бойцов, разобьется на небольшие мобильные группы численность от отделения до полувзвода. Эти группы начнут кошмарить тылы противника, нанося ему сотни мелких ударов и порезов. Каждая группа будет передвигаться на нескольких машинах. Из вооружения у них будут БПЛА, минометы, ПТУРы, разномастные мины, крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы и так далее. Основным средством поражения противника, конечно же, будут птички, которых заготовили очень много. При этом координация действий групп будет осуществляться из нескольких ядер штабов, которые будут находиться в ключевых точках на занятой противником территории, а в основное управление всей операцией будет осуществлять специально для этого организованный командный пункт в Крыму, на которой должна будет работать российская космическая группировка спутников-разведчиков. Ударные FPV-дроны и дроны на оптоволокне Это, по сути, карманная авиация, способная доставить барражирующий снаряд мощностью до 3 кг взрывчатки в любую точку на дистанции до 20 км, а то и дальше, от места запуска. 3-4 оператора, имеющие у себя в арсенале десяток дронов, могут с относительной легкостью разобрать колонну бронетехники противника на марше, то есть в движении. Война на Украине показала, что правила ведения боевых действий изменились раз и навсегда. Теперь особого толку нет от непрерывных линий бароны и танковых армаг. Чтобы грамотно сеять кошмар в тылах противника, не надо туда вводить многокилометровые колонны, тяжелые техники и бригады личного состава. Достаточно сотни расчетов операторов БПЛА и 10 тысяч дронов, которые гарантированно пережрут линии коммуникации и транспортные артерии, блокируя нужный район. Большая часть из 10 тысяч дронов, которые тащила за собой первая волна десантников, была в разобранном виде. По сути, по сути конструктор, который собирался уже на месте под решение конкретных задач. «Очень удобно. Надо тебе ударный снаряд для поражения танка, защищенного динамической броней. Вот тебе такой заряд. Нужен сбросник, чтобы закинуть во вражеский окоп. Вок. Получите, распишитесь. Нужен постановщик мин? Пожалуйста» на любой вкус и размер поражающих элементов. Дешево и сердито. Дроны действительно настолько просты, что создавать их можно в каждом сарае и подвале. При этом используется вполне себе мирные штуки, вроде 3D-принтеров, на которых печатаются детали. Так что если раньше казалось, что такие форматы принтеров, если и будут использовать, то только в медицине, да всякими энтузиастами, то теперь понятно, что это не так. Такие самодельные штучки могут нести различные боеприпасы: от зарядов для легендарного РПГ-7 или наступательных гранат РГД-5 до ручных кумулятивных гранат РГК. Впрочем, учитывая общую дешевизну, надо, конечно, понимать, что все дорогие и сложные детали стараются исключить, полностью минимизировав любые возможные затраты. Именно поэтому обычно боевая часть крепится на скотч, изоленту или пластиковые стяжки. Хохлы — хорошие учителя. Они нас многому научили в Курской области. Мы их уроки не просто усвоили, а доработали, внеся в них корректировки. Ну что, ВСУ, мотали вы нам кишки в Курском приграничье? Теперь получаете то же самое у себя в Одесской области. И не просто то же самое, а улучшенный, доработанный болт с двойной резьбой, который мы сейчас вам вкрутим по самой неболой.